Глава семнадцатая. Альда, ваше величество, в с е готово. Все ушли? Хорошо. Ты тоже ступай. Я останусь одна. Может быть, я побуду там. Вода почти горячая. Вам не станет дурно. Рина нерешительно сложила тяжелые руки на переднике. Альда нетерпеливо взмахнула рукой на заботливую камеристку и тут же в досаде прикусила губу. Последнее время она неоправданно быстро раздражалась. Стали часто случаться перемены настроения. Это так понятно в ее положении. Но нельзя, нельзя распускаться. Она давно уже не девчонка из Капертаума и не может позволить себе походить на обычную беременную провинциалку. Она королева ойкумены. Ни один ее жест, ни одно слово не п р о х о д и т незамеченными. На нее внимательно смотрят тысячи глаз. Она должна быть б е з у п р е ч н а как богиня. Дверь затворилась. Щелкнул хитроумный механизм, надежно отградив ее от остального мира. Теперь только она могла прервать свое уединение. Она и ее супруг в и л ь г е л ь д полная безопасность. Она расстегнула застежку на плече. Ткань скользнула на пол. По пестрому ковру, закрывающему каменные ступени, она спустилась в бассейн. Вода была чудесной. Она зашла в нее по грудь, придирчиво оглядела свои белеющие плечи. Она все еще молода и долго будет оставаться свежей. Ся в мать. Альда легла на спину и п о л я г у ш а ч ь и оттолкнулась ногами от дна, устланного для ее безопасности гобеленом, раскинула руки, прикрыла глаза. Хорошо. В журчании воды, изливающейся из каменной головы вепря, в п л ё л с я какой-то посторонний звук. Альда скосила в сторону глаза через полузакрытые веки и задохнулась от неожиданности. Над бортиком стояла фигура незнакомца. Непроизвольно она захотела закричать, но быстрый ум подсказал ей, что это бесполезно. Никто не услышит. Королева встала на дно, провела рукой по лицу и опустила ее на плечо, прикрывая грудь. Кто там? Она постаралась, чтобы ее голос прозвучал буднично и властно. Ваше королевское величество. Фигура распахнула черный плащ и низко поклонилась. Блеснул салатовый шелк камзола. Обладатель г р у ш е п о д о б н о й фигуры держал в руке круглую ш е р с т я н у ю шляпу и старался смотреть в сторону. Это ваш верный слуга, канцлер Прушан, Дитрих. Альда была поражена. К этому она не могла быть готова. Многое промелькнуло в воображении: покушение, попытка похищения, страстный отчаянный поклонник. Но канцлер, как нелепо! Позвольте мне, н е д у м а л а канцлер, перебила его королева, что вы такой сладострастник? Давно вы здесь? Вы видели все? Как я раздевалась, купалась? Достаточно насладились? Как вообще вы смогли сюда проникнуть? Я не смотрел. слабо за протестовал Прушан, клянусь вам, это о т о т ч а я н и я Прошу, выслушайте меня, ваше высочество, величество. Не могла не поправить его Альда, величество. Вы видите, я не в себе. То, что происходит в последнее время, я должен был поговорить с вами. Только поэтому я здесь. Позвольте мне здесь в купальне. Ну, говорите, теперь все равно. Считайте, что вы наконец лишились своей дерзкой головы. Канцлер содрогнулся и дотронулся рукой до горла, украшенного крахмальной пелериной и большим зеленым камнем. Все равно мне не жить. Где я мог переговорить с вами? Везде чужие уши, люди лутцы, все ваши слуги и в о д о н о с ч и к и Вице-канцлера а о р н а вы королевский канцлер, говорите это? Да. Я плохой канцлер, я его опасаюсь, даже боюсь, жалобно сказал Прушан, потому что я плохой интриган. Я занимаюсь государством, чтобы все его шестеренки крутились. Это такой труд. А в это время этот прохвост, мой заместитель и первый помощник Орн безостановочно плетет свою паутину. Пусть плетет, думал я. Король и королева увидят мои. с т а р а н и е мой тяжкий труд и оценит это. Канцлер пододвинулся ближе и горячо посмотрел на королеву, не замечая сахарного а либастра ее плеч и обнаженной груди. Но король занят садом и книгами, а королева сама ведет свою непонятную игру и за что-то ненавидит бедного Дитриха. а л ь д а в скинул а брови. Какую игру? Вы можете говорить ясно и без выкрутасов. В конце концов, я сейчас вызову стражу. И эта фантасмагория закончится. Извольте, я говорю про новых людей, за которыми вы посылали в рейк, про убийство капитана королевской гвардии, про исчезновение из-под стражи Арда и офицера Берна, который ездил, опять же вот совпадение, в рейк. Они исчезли так надежно, что их не может найти даже Луций. Продолжать? Вдруг я узнаю от лорда Найды н е к о е м с е к р е т а р и а Хитони. Якобы этот секретарь, заметьте, моей канцелярии, имеет ко всему этому какое-то отношение. Секретарь а х и т о н Я-то думал, это не мое дело. Моя королева знает, что делает. Но если за этими событиями стоит некий секретарь, пусть мне скажут. Почему мне ничего не говорят? Разве канцлер должен узнавать намерения своих монархов через придворного сплетника? И наконец. Если слова лорда Найда ничего не значили, почему же тогда сегодня его тело обнаружили в в о л ь е р е с гигантской с к а л о п е н д р о й бедняга? А теперь кто будет следующим? Я? А что же вы не поговорили с луци е м а о р н о м расследовать преступление? Это его обязанность. с а о р н о м После того, как он в ы с м е л меня, он сказал, чтобы я не беспокоился. Никакого секретаря а х и т о н а не существует. Это городская легенда, с р о д н и баллады о благородном разбойнике Бориславе, безземельные сквайры и бездельники распространяют эти слухи. Но теперь, после смерти Найды, я убежден, в столице зреет заговор. И если в латных кварталах Эднсиорта его готовит не мой мифический секретарь а х и т о н то л у ц и о р н или... Моя королева, а королева всегда действует в интересах королевства. Вы и есть королевство, поэтому я пришел к вам и прошу защиты. Я хочу только служить престолу. Игры вокруг него не для меня. Я плохой игрок. Альда по-новому теперь видела ситуацию. Всемогущий канцлер Прушан оказался испуганным ремесленником. который сам по себе не представляет никакой силы, он сам ищет ее покровительства. Значит, л у ц и стоит за той кулисы, которая вечно вмешивается в ее планы. Неужели она так ошибалась? Посмотрим, посмотрим, что из всего этого выходит. в и ц е канцлер всегда был очень полезным человеком, она сама не раз прибегала к его мелким услугам, но в этом и состоит его обязанность. служить короне, служить королеве, если он затеял свою игру, игру против нее, тем хуже для вице канцлера. Она п р о п л ы л а в остывающей воде, обдумывая это новое знание, плавно и широко раскидывая в стороны руки и ноги. Она не з а б о т и л а с ь наблюдает ли за ней канцлер, еще этот таинственный с е к р е т а р ь х и т о н думала она, неужели новый игрок? Так чего вы хотите? Повернулась она к Прушану. Канцлер стоял у бортика, сжимая в руках измятую шляпу. Только вашего расположения, ваше величество. Вы должны верить, что Дитрих, ваш верный раб, он поколебался и решительно продолжил. л у т ц и й сообщил мне, что на к а н у не убийства капитана королевской гвардии, его брат бастарт, лорд Хеспинский, искал в канцелярии встречи со мной. Ведь к а н ц л е р почти обвинил меня в причастности к этому ужасному преступлению. Чего мне ждать дальше, когда меня поведут на эшафот? Королева посмотрела на его маленький нос-пуговку и, не кстати, вспомнила, как ее Фрейлина, хихикая и прикрывая жиманный рот, говорила кому-то, что если хочешь узнать размеры мужского естества кавалера, посмотри на его нос. Хорошо, канцлер, сказала Альда. Я принимаю ваше уверение в преданности. Канцлер низко поклонился. вы можете идти. Я возьму вас под свою руку, и мы еще много е обсудим. Но не сейчас и не здесь. Канцлер поклонился еще раз. Ваше величество, простите, но я не смогу сам покинуть помещение. Я спрятался здесь заранее. Выпустите меня. Альда звонко рассмеялась и поплыла к ступеням, покрытым ковром. Она не задумываясь вышла из воды, не спеша, напротив, грациозно и величественно, включив все женское очарование. Она знала, что Опрушан смотрит на нее, но что ей задело? Что задело королеве мира, да ее раба? Следующий день получался предсказуемо суматошным, а в планах Уальды теперь был еще и разговор с вице канцлером. Нужно было разобраться. С этим отъявленным Лисом, л у ц и е м Аорном после разговора с Прушаном она по-новому взглянула на многие прежние события. Если хотя бы отчасти за ними стоял Аорн, л у ц и был удобен, полезен, при этом держался очень скромно и предупредительно. Даже платье его было не броско. Единственной внешней чертой, отличающей в и ц е канцлера, был его головной убор. Он носил бархатные т р е у г о л к и Говорят, что он сам изобрел этот элемент своего гардероба, завернув поля широкополые шляпы. В последнее время т р е у г о л к и стали чрезвычайно популярны среди о р д и н а р ц е в и управляющих столицы. л у ц и й сделал себя, сделал значимой свою должность и сделал свое новое лицо этой т р е у г о л к о й Как говорится, ч е д е р тебе достался, его и украшай. Она вспомнила, что его часто называли за глаза. Просто бароном Луцием, хотя от мужа она достоверно знала, что он был из простолюдинов. Впрочем, как и канцлер Прушан. Люди, начинающие жизнь в стесненном финансовом положении, часто бывают амбициозны. Но для разговора придется найти другое время. Сегодня она была занята визитом принца э с с р т а Строго говоря, юный Фидель не мог быть принцем. э с с е р т был не королевством, а п р и а м о м Союзом торговых городов, островов э с с а р т и к р о ш богатейшие фамилии Приама управляли этой страной через совет трибунов. Как бы там ни было, Фидель был трибуном и вдобавок сыном верховного дожа, наследником огромного состояния. Приам вел бойкую торговлю по всем портам Ойкумены. Свободные города Ашката, б и з а н и г е н т не могли тягаться с островным союзом. Он был богат настолько. что его купцы даже снаряжали суда в поисках новых земель и народов. Пронесло ли это искомое, никто не знал. Торговый п р е а м р е в н о с т н о х р а н и л свои тайны. На север от Эссарта лежал еще один большой остров Миктрель. Острова были разделены не очень широким проливом. Хроники говорят, что население двух островов происходило от одного народа. Это трудно было предположить, зная нынешнее положение дел. Эссарцы. Имиктрельцы были вечными и искренними недругами, и время от времени возобновляли застарелую войну. Король Миктрелья считал Южан своими бунтующими подданными. На основании этого убеждения корабли Приама, которые становились д о с я г а е м ы м и для дракаров Северан, з а х в а т ы в а л и с ч е т уплаты сборов королевскую казну. Несмотря на свои легендарные финансовые возможности, э с с е р т б о я л с я привлекать наемников. т р и б у н ы справедливо полагали, что воинственные чужаки могут обратить свой взор на богатые города самого Приама. Миктрельские суровые горы не сулили захватчикам такой легкой добычи. Эсер давно искал признания своей независимости. С этой целью он ткал сложное полотно дипломатии в марках Восточного предела и, конечно, в самом э д е н с и о р т е на Королевском холме. Если для обретения прочного мира нужно связать родственными узами Дожи и Урбантингов, то почему же этого не сделать? Собственно, это и были смотрины, оформленные как посольский визит. Поэтому Альда придавала этому событию большое значение. Конечно, у з о н е только двенадцать лет, она еще дитя. Впереди может возникнуть много разных партий, но уже сейчас будет не лишним подумать. В какой дом попадет ее ф и о л е т о в о г л а з а дочь? Все было обставлено так, чтобы не могло возникнуть даже тени каких-нибудь обязательств. п о с о л торгового приама р э б Гларус на одном из королевских приемов произнес фразу о том, какой славный сын вырос у великого доже Сону, как он искусен в риторике и м а с т е р с т в е наездника. При этих словах он приятно улыбаясь смотрел на Узону. Играющие в шары со своими фрейлинами, Альда вежливо поинтересовалась возрастом о т п р ы с к а Дожи и прибрала эту мысль в голову. При случае она поговорила об этом с Вильгельтом. Супруг неприятно удивился тому факту, что кто-то может рассматривать его драгоценную дочь в качестве приза. Кроме того, он испытывал предвзятое отношение к торговому Приаму. В его понимании все они были не более чем разбухшие от самомнения купцы. даже если и с т о р и я их дожи насчитывает сотни лет, в самом деле. Теперь они осмеливаются искать невест для своих отпрысков среди дочерей, носителей крови Урбанта, впрочем, если королева считает это возможным. Дальше Альда эту тему развивать не стала. Она заверила Вильгельта, что только обкатывает эту мысль в голове. У нас еще есть время, мой дорогой, и не будет ни в коем случае спешить. А сейчас просто хорошо было бы понять, что из себя представляет сын великого д о ж а Потом еще случалось возвращение к этой теме в разговорах с п о с л о м Гларусом. Фразы были обтекаемыми. Если посол говорил что-то более конкретное о сроках и предпочтениях, альда о с т а н а в л и в а л а его. Брови королевы, чуть с о б р а в ш и с с я п е р е н о с и т с я заставляли Гларуса убрать из речей определенность или менять тему. В итоге было условлено, предположено, более верное слово, что юноша посетит э д е н с и о р т в качестве трибуна совета дожей и будет принят королевой в с в е т е п о с л а По этому поводу Альду сейчас дожидались королевский устроитель развлечений Уильям Феррер и главный Геральт Мейстер Войшулк. Где уж тут найти время для л у ц и а Орна? А ведь к такому разговору нужно еще и подготовиться. Королева наконец была готова покинуть свои покои. Сегодня время, проведенное за утренним туалетом, показалось ей невыносимо долгим. у с т р о и т е л и развлечений и Геральт немедленно атаковали ее. Они задавали ей кучу вопросов, перебивая друг друга и умудряясь мгновенно сталкиваться в едкой пикировке. Альда шествовала к балкону, на встречу теплу дня и ветвям парка. Их вопросы она перенаправляла им же. Эти двое, как всегда, сделают так, как надо. Можно не сомневаться. Только вот она сделает пару замечаний. Здесь придется говорить прямым текстом. Слишком тонкая для них тема. Мужчины. Нужно, чтобы эссарский принц и ее высочество были разделены разным окружением и не могли восприниматься как пара. Это понятно? И все же в какой-то момент... Нужно сделать так, чтобы они оказались рядом. Это не должно выглядеть намеренно. У них должна быть возможность немного поговорить. Надеюсь, что этот ф и д е л ь хорошо воспитан и не испугает мою девочку. Ну вот. А остальное на ваше усмотрение. Она избавилась от них и спустилась по лестнице в сад, где еще можно было найти супруга в это время. Королеву посетила внезапная мысль, она резко остановилась. И повернулась кругом. Ее компаньонка Агнора, которая с е м е н и л а рядом, в аланом закружила юбкой, растерянно ловя взгляд ее величества. На почтительном расстоянии королеву сопровождали два р ы ц а р я из к о р т а Да, это были не сонатры. Они предпочитали в одежде белые и золотые цвета своего флага. Об этом тоже нужно поговорить с Вильгельтом. К чему эти неосторожные изменения? В конце дорожки стояла маленькая, хорошенькая девочка в а л о м плаще, отделанном по краю белым мехом горностая. Золотые кудри рассыпались из-под капюшона по ее плечам. Альда засмотрелась на прекрасное создание, невольно улыбаясь. Из з а куста жасмина возникла тучная фигура бонны. Она сердито отчитывала ребенка: "Стоит только отвернуться, разве так ведут себя леди?" Нянька подняла глаза на Альду и ойкнула от неожиданности. Чье это милое дитя? – спросила королева. Платье Бонны было украшено золотыми гусями, но Альда не могла вспомнить, какой дом носил на гербе эту птицу. Принцесса д о б р а а из дома Ольдов, ваше величество, присев в н и з к о м р е в е р а н с е ответила матрона. Лорд Гнет прибыл на королевский холм по зову короля. Королева в досаде прикусила сахарными зубками нижнюю губу. Она слышала это имя от Вильгельта. Супруг п р о ч и л лорда в новые капитаны королевской гвардии. Значит, он уже вызвал его в замок. Этого нельзя было допустить. В каком положении окажется Вильгельт, если ему придется отменять уже объявленное назначение? Король был на набережной. Он стоял на наклоненной ветке дерева, опираясь плечом на шершавый ствол. Внизу в темной воде виднелся поплавок. Вильгельт удил рыбу и был глубоко погружен в это занятие. Рядом была выстроена специальная беседка для рыбной ловли. Все внутри там было отделано бархатом. Мягкие диваны, к р а ш е н ы й кожи, располагали к приятному времяпровождению. Но, конечно, королю, как мальчишке, нужно было залезть на дерево и стоять на досокой. Два пажа склонились на берегу над горшочком с дождевыми червями. Альда постаралась не заметить в их руках мерзкого шевеления. В последнее время очень часто горлу подкатывали неприятные позывы и прошествовало камышам. Ваше величество, позвала на супруга в и л ь г е л ь т немедленно повернулся на ее голос и с сожалением взглянул назад в воду. У меня тут к л ю ё т сказал он просительно. Конечно, ему пришлось сматывать снасть. С огорчённым лицом он передал удилище пажу и последовал за Альдо й по песчаной дорожке. Она уводила супруга в глубину парка, подальше от чужих ушей. Вильгельт, я должна тебе сообщить содержание послания, которое прислал мне мой отец. Он решил отказаться от своей присяги? Сразу после того, как подтвердил её? Альда недовольно помотала головой. Давай не будем возвращаться к этому разговору. Это приведёт нас опять к спору. К нелепому взвешиванию, насколько я принадлежу дому ф у р г а р д о в и насколько вином. Отец просит моего посредничества в их отношениях со Стивариусом Сонартом. з о л о т о й лорд не отвечает на его послание. Плохой знак. к а д и б е р н в а с с а л отца. Это бросает тень на дом Фургартов. Отец не хочет, чтобы между двумя великими домами возникла кровная вражда. А ты уверена, что Фургарты не приложили к этому руку? в и л ь г е л ь д смотрел вперед, брови его хмурились. Все-таки она, наверное, излишне грубо вторглась в его излюбленное занятие, и вот теперь получает немедленную и ожидаемую реакцию. Не поймешь этих мужчин, почему они уделяют такое значение охоте. Альда положила руку на запястье короля. Дорогой, не сердись. Я не знаю, имеет ли отношение к смерти бедного Ишти этот Берн. Я только уверен, а что отец здесь н и причем. Скорее уж я поверю, что к этому причастен его брат Арда. Их арестовали вместе. Ты знаешь, это, конечно, извечное предубеждение. Но у бастарда действительно может быть причина желать смерти своему брату. А этот лорд х е с п и н с к и й он мил, но он и в самом деле авантюрист. Я разговаривала с ним в тот самый день. л у ц и е разберется. произнес Вильгельт. Взгляд его немного смягчился. Альда не стала по этому поводу ничего говорить. Это выглядело бы несуразно. То она высказывала недоверие канцлеру Прушану. Теперь перенесет это н а в и ц е канцлера. Она сама чувствовала себя интриганкой. Она затеяла эту возню с новыми людьми из Рейга, перехватила их у того ж е л у ц а ничего не сказав супругу. Теперь их потеряла со смертью капитана королевской гвардии. Жаловаться в такой ситуации н а в и ц а канцлера? Я написала письмо с и в а р и у с у Королева дотронулась до своего рукава. Нужно уладить это дело, но не смогла его отправить. Майстер п о с л а н и й сообщил, что п т и ц в благодатной крайне. т Вот как. Вельгельд протянул руку. Дай письмо мне. Я ему н а кручу хвост бездельнику. Альда отдала узкую полоску послания и улыбнулась. Она знала, как ее муж может. накрутить хвост, он еще будет извиняться перед стариком, если вдруг скажет резкое слово. всегда одно и то же. все же нужно уладить дело с назначением нового капитаном. напомнила она сама себе. со вздохом она приступила к делу. я встретила в парке чудную дочку лорда Гнета, такая прелесть в самом деле. такие глаза, как у настороженной к о с у л и ты и прочишь ее отца на пост капитана. И это чудесный выбор. Он настоящий рыцарь, несомненно п р е д а н н ы й т р о г н о ф и ц е р из королевской марки. Почему я не могу сам назначить главу своей королевской гвардии? Тяжело вздохнул король. После письма Стивариуса. Да знаю я. л у ц и о р н мне уже все разложил. Все доводы против моего назначения. Прервал ее король. Раз мы не можем пока выдать с о н о т Руберна. Это о бастарда нужно как-то умаслить х о з я и н а благодатного края. Ну что же, в этот раз в и ц е канцлер действительно прав. Письмо Стивариуса на грани приличий. Это был практически ультиматум в любом другом случае, и это можно было бы расценить как предательство. Но Стивариуса можно понять, как отца. Он потерял наследника. Если мы поставим на место его сына человека из другого рода? Он решит, что это был спланированный заговор против него и что здесь замешана корона. Да, всегда приходится поступаться в пользу целесообразности, сказал в и л ь г е л ь д А что ж Гнет? Так и отправить его в о с в о я с и вместе со всей ч е л я д ь ю Мы найдем ему чудную должность. Он не будет в обиде. Например, возглавить королевскую стражу, предположил король. Лорд т о й в уже стар. Не пора ли ему навестить свое покинутое имение в Бече? Альда неуверенно кивнула, что-то быстро соображая своей хорошенькой головкой. К вечеру в парке был развернут аттракцион. Посол э с с р т а Реблар в качестве подарка привез в э д е н с и о р д труппу э к в и л и б р и с т о в По краям пряничной поляны были выдружены четыре высоченных шеста. Паутина к о р д о в была натянута между ними. Такие же стропы, устремленные к земле, удерживали вертикально сами столбы. С одного края на подстриженной траве были расстелены риндольские ковры, установлены зрительские ряды. Возле деревьев в маленьких киосках и балаганчиках жарили и пекли разнообразные угощения. Вельможи уже заняли свои места. Слуги с распоряжениями и лакеи с блюдами рьяно сновали вверх и вниз по бархату ступенек. Повара г р е м е л и утварью. Прикрикивали на поварят, рыцари и дамы шутили, смеялись, не забывая угощаться яствами и напитками. Прибыла к о р о л е в а мать, за ней королевская чета. Оживленный шум на некоторое время приугас, пока дамы и кавалеры присматривались, как сегодня наряжены их суверены, кто следует за ними в свите, кто где усаживается, и затем возобновился с прежней силой. На таких мероприятиях предписывалось вести себя вольно. Без излишних церемоний. Все знали, что в и л ь г е л ь д терпеть не может п р о я в л е н и е л а к е й с т в а у своих рыцарей. Такие были заведены порядки при нынешнем короле, которого давно и справедливо прозвали Вильгельтом прямодушным. К тому же в этот вечер в центре внимания были заморские гости. Все спешили познакомиться с ними, выразить признательность послу Эссерту за чудный подарок, бросить взгляд на юного трибунафиделя. Слухи все равно просачивались, ничего тут не поделаешь. Посол р е п р а с к л а н и в а л с я во все стороны. Он был одет в шелковый кафтан небесного цвета, белая пелерина украшала его грудь. Вильгельт о ж е коротко переговорил с посланником островного п р и а м а Этого требовала вежливость. Темные серьезные глаза монарха при этом осматривали придворных. Кому-то он улыбался, кого-то просил задержаться, чтобы что-то узнать. Милые прелестные дебютантки. Из малого дома риаров он сделал изящный комплимент. Альда запомнила ее, чтобы позже прислать ей жемчужную подвеску королевского признания. в е л ь м у ж и с удовольствием смотрели на своего короля. Король отвечал им л а с к о в ы м и взглядами и фразами. Альда напомнила себе, что не все дома, даже королевской марки, прислали верификацию присяги после воссоединения. Этим еще предстоит заниматься. Не стоит впадать в благодушный самообман. На середину поляны вышел глашатай с серебряным горном, и представление началось. Публика поспешила занять свои места. На столбы с помощью веревочных петель с удивительной ловкостью взобрались двое ю н о ш и и две девушки. Они были одеты в трико нежных оттенков. Девушка в розовом костюме взмахнула голыми руками, привлекая к себе внимание, и пошла по шнуру, быстро переступая ножками. Зрители внизу замерли. Гимнастка бесстрашно шла над пропастью. В руке у нее не было даже веера. Баланс она поддерживала разведёнными в стороны изящными ручками. Девушка еще не успела добежать до середины пути, как по другому, поперечному шнуру навстречу ей побежала гимнастка в сиреневом. Альда посмотрела в сторону на свою дочь. Узона, как и все, смотрела вверх, поглощенное зрелищем. Королева перевела взгляд на посла и сопровождающего его юношу. Теперь она могла внимательнее изучить принца п и а м а Когда посол Эссерта разговаривал с королем, Фидель учтиво стоял подле них, а она была занята беседой со своим прученцем, сэром г и д е н о м Принц был одет в шелковый темно-серый костюм. Его украшала только золотая цепь трибуна. Он сложил изящные кисти рук на острые коленки, обтянутые лосиной кожей. Островитяне одеваются иначе. п о л т ь е у з к о е из тонкой ткани, и кинжал у него на поясе выглядит лишь изящной игрушкой. Лицо юное, с небольшой бородкой и усами, короткие темные волосы, в ухе продолговатая серега со с к р и с т ы м и камушками, глаза устремлены вверх. Посол наклонился к юноше и что-то произнес. Принц, не отпуская головы, бросил взгляд на принцессу. Альда попыталась уловить, какое впечатление ее дочь производит на этого молодого человека. Тем временем вверху гимнастки уже благополучно добрались до юноши напротив. Те поспешно протягивали руки им навстречу и помогали безопасно преодолеть последние шаги. Теперь по шнурам пошли гимнасты. Они быстро дошли до середины, сцепились руками и начали синхронно раскачиваться вверх и вниз на с е р е д и н ы поляны. Столбы аттракциона стали наклоняться вслед за их движениями, стропы загудели, запели, публика облегченно вздохнувшая после первого действия, опять переживала яркие эмоции. Казалось, что вся эта хитроумная конструкция может лопнуть в один миг, и тогда канатоходцы посыплются вниз поломанными игрушками. Альда и сама теперь не смела отвести взгляда от бесстрашных акробатов. Она видела отсюда снизу. что в верхней точке этих взлетов ноги юноши в гимнастических туфлях отрываются от тросов и на миг зависают в воздухе. Ваше величество, проговорил сзади знакомый услужливый голос. Альда мгновенно пришла в себя и перевела взгляд на говорившего. Это был вице канцлер а о р н Слушаю вас, барон. Смею вас просить о срочной приватной аудиенции. Это было весьма кстати. несмотря на м а т р р м а н и а л ь н ы е хлопоты этого вечера, так было значительно удобнее. Пусть л у т й сам начинает разговор, а если его направление ее не устроит, ну что ж, тем хуже для вице канцлера. Разве случилось что-то важное? спросила она. Случилось. Ваше величество знает об этом. И еще много чего может случиться. Альда посмотрела вверх. В центре на шнуре теперь находился один юноша. У него на плечах стояла девушка. Он крепко держал ее за лодыжки, обвив руками напряженные ноги. Гимнастка удерживала баланс для обоих, разведя руки в стороны. Юноша начал раскачиваться, с каждым разом увеличивая амплитуду. Публика трепетала. "Извольте, луци, я выслушаю вас. Найдите удобную минуту этим вечером. Вы сами сможете обеспечить приватность. Вице канцлер с поклоном исчез." Альда поймала в о п р о с и т е л ь н ы й взгляд Свильгельта и расслабленно махнула рукой. р у т и н а не о чем беспокоиться. Раздался дружный общий вздох публики. Королева быстро взглянула вверх. Гимнаст высоко взлетел над канатом, грудью вверх, руки раскинуты как у птицы. В верхней точке он стал заваливаться назад на спину, прогнулся еще больше, словно делал кувырок, и тут стало ясно, что он не попадает назад. Он оказался в стороне и уже точно не сможет вернуться ногами на шнур. Кое-где зрители в толпе вскочили на ноги. Прозвучал женский крик. Королева сама едва удержалась, чтобы не встать со своего места. Юноша стремительно полетел вниз. Королева следила за его падением. Она не отвела взора. Раздался общий ах, и гимнаст мягко упал спиной на незаметную средиов сеть, натянутую над самой землей. Публика выдохнула. Это был лишь трюк, эффектное окончание номера. Оставшиеся наверху гимнасты один за другим бросались вниз и в кувырке безопасно приземлялись спинами в сетку. Все облегченно смеялись, хлопали и переговаривались с соседями. п р е д с т а в л е н и е удалось. Далее последовало традиционное состязание лучников в честь высокого гостя. Здесь уже публика покинула свои места. На лужайке появились п л е т ё н ы е столбы. Разноцветные мишень к участию допускались даже простолюдины. Такой обычай завел еще дед нынешнего короля в о и к железобокий. н Он был большой любитель военных ристалищ, любил сам принимать в них участие. Поданные д чаще видели его в к и р а с е чем в мантии и дублете. Он сделал традиционными состязания в стрельбе, обязал устраивать их в каждом селении не реже двух раз в год и отправлять чемпионов в столицу. Дамы поспешили занять места возле натянутой алы ленты. Отсюда было удобно следить за турниром, но что самое важное, здесь они могли наконец в полной мере показать себя и свои богатые наряды. Узо настояла на подстриженной траве в окружении фрейлин с высокими остроконечными а т у р а м и На д е в о ч к е было легкое летнее платье из шифона, на темных волосах только сетка из золотых и серебряных нитей. Ружок с принцем был неподалеку. Сейчас с послом разговаривала королева-мать. Свекровь несомненно тоже хотела взглянуть на заморского принца. Альда надеялась, что все пока идет по намеченному ею п л а н у Разговор с вице-канцлером состоялся, когда начались вечерние игры. Чемпионом состязания в стрельбе стал сквайр из маленькой крепости где-то далеко на юге. Он получил серебряную стрелу от посла. И еще двадцать пять империалов ему лично вручил Вильгельт. Также ему было предложено место в королевской гвардии. Какое счастье, когда одним махом можно перевернуть чью-то судьбу в лучшую сторону. с е р г и д о н проводил Альду к подготовленному аорном месту аудиенции. Под сенью древней липы стояла пара плетеных кресел. Публика азартно играла в слепого квача. В вечернем воздухе раздавались веселые крики. Дамы и рыцари бегали по росистой траве, придерживая головные уборы. Все были поглощены забавой, и королева беспрепятственно прошла к краю к поляны в сопровождении только одного пажа. л у ц и й был уже там. Он стоял за фигурами мужчин и женщин в ожидании появления королевы. На нем не было его обычной бархатной т р е у г о л к и только маленькая круглая шапочка. Извечная т р е у г о л к а так срослась с обликом вице канцлера, что Альда не сразу узнала его. На столике ее ждал приятный сюрприз. В серебряной чаше медленно плавились шарики мороженого. Это вам зачтется, барон, сказала королева, опускаясь в кресло и беря продолговатую ложечку. Садитесь. Если у вас конфиденциальный разговор, не стоит привлекать внимание п о л и т е с а м и всегда рад услужить вашему величеству, сказал а о р н Всегда. Он умел так произнести обычную фразу вежливости, что возникал другой уровень смысла. Королева сразу вспомнила, как она поинтересовалась при каких условиях л у ц ц й нашел Асандра б е о р к а в и ц е к а н ц л е р упомянул таверну и девицу л и с Альда не смогла устоять перед неожиданным искушением. Она попросила а о р н а сделать так. чтобы она смогла инкогнито увидеть эту особу, с которой был Александр. Она сама не знает, что ее двигало. Ревность, может быть, но скорее прихоть, женское любопытство. И устроите так, чтобы она была весьма легко одета, сказала она тогда. Ведь канцлер и на эту просьбу ничем не показал своего удивления. Он был искушенным придворным, очень услужливым. Очень полезным. Он не задавал вопросов. Это было п р е р о г а т и в о й монархов. Он просто исполнял. Но Альда понимала. Он, конечно, при этом ничего не забывал. Стоило как-нибудь произвести ревизию с писка личных тайн, которые она доверила этому прохвосту. Ведь это он известил ее, что Барион имел близкое знакомство с племянницей аптекаря, и у него родился сын, потом Аурн. По ее приказу поместил их в небольшое поместье недалеко от столицы, и он же теперь занимается поисками Марта и малыша. Сам виноват, позволил этому сумасшедшему аптекарю их выкрасть. А ведь этот мальчик ее родной племянник, и она никогда не видела его. Она обязательно должна будет выхлопотать для него подобающий титул у Вильгельта герцог. Нет, на это муж не пойдет. Виконт. Нужно подумать. На лице королевы ничего не отражалось. Альда наслаждалась изысканным угощением и не выказывала никакого нетерпения или любопытства. Луций повел разговор на п р я м и к Я знаю, что вы разговаривали с канцлером Прушаном. вы так прямо сознаетесь в том, что следите за мной? Тогда вы должны знать содержание этого разговора. в и ц е канцлер отрицательно покачал головой. Обеспечивать вашу безопасность входит в мои обязанности. Ну, допустим. Продолжайте. Или вы ждете, что я буду отчитываться о чем я разговаривала с Дитихом? Наш король поручил мне расследовать убийство капитана Иштисонотра, сказал а Орн. Что же, вы разоблачили злодея? Это ф ю р г а р т о в с к и е Берны. Его брат Арда? Это не они. Достоверно установлено, что у них не было такой возможности, даже если бы они замышляли это. Кто же тогда? Секретарь а х и т о н в и ц е к а н ц л е р заметно вздрогнул. Это не укрылось от внимательных глаз королевы. Откуда вы знаете это имя? – спросил он. Вы допрашиваете меня? – удивилась Альда. Больше не тому, что угадала, а тому факту, что выдержка изменила ее собеседнику. Ваше величество, все подталкивает меня к этому следу. Но если секретарь а х и т о н действительно существует... Если я отброшу в стороны некоторые вопиющие несоответствия и удивительные совпадения, его существование, вернее его возможности, к о р о л е в с т в о находится в страшной опасности. Прежде всего я говорю о королевской марке и королевском холме, о троне винов. Что с вами, г л у ц ы й Рука королевы с ложечкой замерла. Что может настолько угрожать трону? Может, это все только чья-то выдумка? Например, лорда Найда или канцлера. Несчастное дитрих Пруша ничего н из себя не представляет, сказала Орн. Он просто бездарный шпион Сонатров. Ничего более. Шпион Сонатров? Вот как? Вы уверены? А кто не шпионит в пользу золотого и з н о р о г а Может и я шпион Сонатров. Откуда еще брать деньги? Это не имеет никакого значения. Я говорю о другом. Я просил вашей аудиенции потому, что мы должны объединить наши силы. Я знаю, как дерзко это звучит. Я верный слуга трона, но у меня есть свои маленькие секреты. Мы не должны тратить силы на противостояние перед лицом такой угрозы. Вы говорите сейчас о новых людях, сказала Альда почти насмешливо. Я перехватил их у вас. Мне это было очень интересно, не скрою. Теперь вы опять выкрали эту игрушку у меня, воспользовались смертью Ишти. Мы же говорим откровенно. да и о новых людях тоже но вы ошибаетесь выкрал их у вас не я это она другая сила вице канцлер прижал к груди обе руки его тонкие узловатые пальцы сцепились в борьбе он выглядел очень искренним королева отодвинула от себя вазочку тонко звякнула ложечка когда она встала немедленно вскочила вельможа я узнала сегодня много нового сказала альда И я обязательно подумаю над вашими словами. Она пошла между бегающими по поляне придворными. Игра продолжалась. Конечно, королева ни разу не оглянулась на барона. Альда надеялась, что л у ц и у с остался стоять в некотором замешательстве. Она была даже уверена, что так оно и есть. Альда чувствовала себя такой настоящей, такой сильной. Один за другим вельможи, которые казались искушенными, всемогущими. На глазах превращались в растерянных детей. Вот они, мужчины, правят миром, а на поверку боятся собственной тени. Глазами она искала свою дочь. и з д а л е увидела ее возле ведущего игру. Роль с л е п о г о к в о ч и сейчас исполнял принц Пирама. Щеки принцессы раскраснелись, она тренькала колокольчиком в высоко поднятой руке. Юноша был очень ловок. Еще несколько удачных движений. И его руки схватят принцессу за талию. Это было уже лишним. Куда все смотрят? Где эти бестолковые устроители? Что же, она не может рассчитывать даже на помощь свекрови? Альда поспешила к ним, но вынуждена была остановиться. Раздался совершенно неприемлемый крик искреннего животного ужаса. В стороне, вокруг места, где он прозвучал, мгновенно стало возникать толпа любопытствующих. Королева недоуменно развернулась в ту сторону. Она еще надеялась, что это только чья-то несдержанность, или идиотская выходка. Не может быть, чтобы на таком важном вечере произошло настоящее несчастье. Люди перед ней немедленно раступились. Она увидела сморщенное лицо и дрожащий подбородок королевы матери Свиги. Потом в сторону шагнул посол Гларус, и он здесь, как не кстати. Глаза Альда остановились на обычной полосатой вешке для стрельбы, п л е т е н о й из лозы. На ней висела человеческая фигура, руки стянуты сзади, желтые и белые цвета костюма. Сонатор. Это д ж е ф Сонатор, произнес кто-то громко в толпе. Констебль. Королева не о глянулась. Она сама уже узнала этого милого юношу. Ее глаза были прикованы к листу пергамента. у д е р ж и в а е м о г о на груди констебля кинжалом, что, что там написано? – прошептала она, ожидая самого страшного. э д и н г а р д устал от чужаков, ответил ее п а ш И подпись. х и т о н ваше величество, здесь не безопасно, прошу вас. Альда посмотрела в стороны, назад, через плечи рыцаря ее э с к о р т а появившегося ниоткуда, увидела вице-канцлера л у ц я Орна, его жгучие глаза на бледном лице. в и ц е канцлер смотрел на неё.